Глава двадцать 24. Влад. Домой захожу в полном раздрае. Вот думал всё, она... а на самом деле Варя оказалась такая же, как все мать твою. Это только взгляд невинный и задушевные речи по полночи у костра, а сама из себя мало что представляет, охотница, твою бабушку. Папа выбегает встречать меня одуванчик, чем вызывает улыбку, несмотря на плохое настроение. Пап, ты не представляешь, где мы были. Чуть ли не прыгает и не хлопает в ладошки мой ребёнок. Да с таким воодушевлением, какого я давно от неё не замечал. Но мне нужно сначала всё выяснить с Никитой, чтобы знал своё место этот. Не хочешь порадоваться за ребёнка, тут же появляется Ромео недоделанный. А ты не хочешь рассказать, какого чёрта лезешь к её учительнице? Сбавляет он, говорю я и тыкаю в него пальцем. Сказал же не лезь. Варя сама предложила, и я не мог ей отказать. Выдает парень, а Ася стоит и слушает наш разговор, переведя взгляд с меня на своего непутевого дядю и обратно. Сама? Так я тебе и поверил, хватаю его за грудки, слегка встряхивая. Это она тебя так, смотрит на мое лицо и явно говорит о красном следе на щеке. Что ты ей наговорил? Жовки заходили на его лице. Тебя это не касается, отвечаю в тон брату. Значит, за дело получил и отталкивает меня. Пап, пап! Тут же вешается на мою руку ребенок. Пап, это я сказала Варваре Дмитриевне, что мне нравятся лошади и просила тебе не говорить. Она выполнила свое обещание, но сказала Нику, и они меня отвезли на конюшню. Пап, я занималась с лошадьми. Там такая белая красавица, ты не представляешь, Ее Флорой зовут. Я ездила на ней. Врачи, дочь, и я чувствую, как постепенно меня отпускает. А ещё, какой я похожий идиот. Придурок, подтверждает мои мысли Ник, стряхивая мою руку со своей кофтой, отступая. Ты вообще как, с головой дружишь, или тебе там наверху всё выдуло? Лучше с ребёнком своим займись, чем вот так кидаться на людей. Обходит меня, и до слуха доносится, как долбанула входная дверь. Чёрт, Романовский. Ты его хотел ударить? Сажусь за кухонный стол, а Ася тут же лезет мне на колени и обвивает руками за шею. Не надо, пап. Да, наверное, хотел, но не ударил бы. Это из-за того, что с нами ездила лягушка. Смотрит в глаза своими серыми глазками, точно и моей копией. Да причём тут она? Утыкаясь носом синоса в детское плечика. Понесло же меня. А оно вон как всё вышло. Она обещала мне не говорить, поэтому и Ника попросила. А я налетел с претензиями. Дурак. Полный дурак, обидел девушку ещё и мерзостей наговорил ни за что. Пап, целует в щёку. И всё-таки зелёная борода тебе больше идёт. Хихикает моя бандитка, немного разгоняя уныние и напоминая, что я всё ещё хожу разукрашенный. Я тебе покажу, какой цвет тебе идёт усмехаюсь, и девчонка спрыгивает с колен, тот же улепётавая вглубь квартиры. Как выкрошу тебя в салатовой, будешь знать, бандитка моя. Отправляюсь за ней и слышу заливистый смех. После ужина, который мы с Сасей готовим вместе, убираюсь со стола и пробую набрать номер в Варе, но она, похоже, выключила телефон. И скорее всего, сделала это из-за меня. Я уже говорил, что я дурак. Уложив дочь спать, а она достаточно быстро уснула, Видимо, эмоции и впечатления от насыщенного дня забрали все силы. Долго маялся, гуляя по квартире. Поступил как идиот. Теперь совесть мучает и сомнения грызут, а ещё жгучая ненависть к себе. Надо же было так облажаться, поверить в какую-то надуманную себе чушь. Полночи бесцельно валяюсь в постели, пялись в потолок. Стоит прикрыть глаза, как вижу её, этот проницательный взгляд, зелёные глаза, полные обиды и разочарования разочарование во мне теперь сомнений не остаётся пощёчину получил я за дело можно было ещё парочку влепить так перегнул палку да и вообще мог ли я лезть со своими претензиями к девушке что это о себе возомнил?»